Устроились, переоделись по очереди, удаляясь в коридор, чинно, как незнакомые. Наши полки друг против друга. Судьба? Да уж, судьба. Если и судьба, то колченогая, как стул в левкиной квартире. Мы не разговариваем. Молчим. Лёвка уткнулся в ридер. Я смотрю в окно. Вряд ли Лёва понимал, о чем читал, потому что через пять минут он взял телефон, надел беспроводные наушники. Мне так хочется послушать его музыку. Как раньше, по дороге в школу. Иногда она казалась мне скучной, иногда нравилась, а иногда продирала до самого сердца. Я не могу, когда он так молчит. «Лёв...» Я поставила локти на столик и подпёрла им щёки. «Лёва!» У меня тихий и виноватый голос. Он молча и серьезно взглядывает на меня. Спасибо, что не отворачивается. «Нет!» — отвел глаза. «Что?» — спрашивает глухо, глядя в окно. Вытащил один наушник из уха. «Лёв, вот скажи, зачем ты приезжал? «Ведь мы не договаривались, а ты взял, приехал». «Зачем?» «А что, почему бы мне не приехать? Это ведь мой родной город», — пробурчал он. «Ты приезжал к ней?» Молчание. Знак согласия. Потом словно выдавливает из себя. «Да, и к ней тоже». Ты ее любишь? Поезд ползет уже по белой земле. Город кончился. Воркута кончается резко, без всяких косвенных пригородов, всяких придаточных предложений, без запятых, многоточий, как в других городах по южнее. Кончилась Воркута. Точка. Пархают в воздухе очень крупные снежинки. Разве они бывают такими крупными? Вот опять снежинчатая стайка. Так и хочется сказать про них. Стайка, как про птиц. Оп, это же есть птицы. Куропатки, как их много, как снежинок. Белые куропатки. Ответь, Лёва, любишь ее? Нет. Мне становится легче дышать. Хоть я и знаю, что это вранье все равно легче. Нет? «Нет, нет, сказал же!» Лёва злится. Он садится на полку по-турецки, закрывает глаза и слушает музыку. Что там у него, интересно? «Ты что слушаешь, дебюсси?» «Почему дебюсси с закрытыми глазами?» «Нет». «А что?» «Ветка, тебе не все равно?» «Он назвал меня по имени. Ура, ура!» «Не...» «Все равно», — раздельно отвечаю я, — «мне нравится твоя музыка, нравится Дебюсси, шапен Мендельсон». И севельский цирюльник спокойно с закрытыми глазами произнес он, — «Не надо вспоминать, пожалуйста. Ну скажи, что услушаешь?» «Вот пристало», — наверное, думает он, — открывает и вновь закрывает глаза как будто страшно устала от жизни. Снимает наушники. Чайковский, шестая симфония. Он открывает глаза. Сказать, что у меня сейчас на душе? Скажи, Лёв. Мне страшно, мне очень страшно. Сейчас скажет, чтобы я убиралась от него ко всем чертям, что я ему надоела, чтобы я... что он меня ненавидит. Реквием Моцарта — вот что у меня на душе. Помнишь, мы слушали, и ты еще сказала, что тебе хочется умереть от этой музыки. Тебе хочется умереть? Я делаю большие глаза. Почти. Почему? А ты не догадываешься? Что я такого сделала? Ничего ты не сделала. Ничего хорошего я имею в виду, как всегда, впрочем. Снова глаза закрыл. От меня отгородился. Оживил телефон. «Что?» «Я чуть не падаю с полки, хотя удобно сижу. Объясни, а? Прошу, а? Почему, а?» «Не знаю, почему. Ты живешь для себя. Делаешь, что хочешь. Нет!» «Да!» И в тот раз ты тоже устроила спектакль для себя на сивельском цирюльнике и смотрела, как мы его с Кислицыным сыграем, как мы с ним красиво разойдемся в разные стороны. Нет, это был не спектакль. Да, и сейчас в моем родном классе ты устроила спектакль для себя. Нет, Лёва, нет, ты эгоистка. Он меня избивал, слова хлестали, зло, торопливо. Как ты себя ведешь? Открыл глаза, жестко, словно ты самое лучшее, а другие все черви. Нет, нет, Лёва, нет. Я перестала что-либо соображать, уронила голову на сложенные перед собой руки. Я заткнулась. Все, я ничего не вижу, не слышу, пусть говорит, что хочет. Ты думаешь, что самое лучшее, а на самом деле. Совсем по-другому. Самое лучшее не воображает, что другие никто. Самое лучшее, наоборот, думает, что она хуже других и что другие больше, чем она, достойны умных парней, красивой одежды. Самых лучших любят, а тебя не любят, ведь так? Я молчу! Уткнулась лицом в руки. Я ничего не вижу и почти ничего не слышу. Пусть он думает, что не слышу. Я продолжаю так же лежать головой на сложенных руках, но еще и закрываю уши ладонями, и все равно слышу, как его слова наутмашь бьют по лицу, по всему телу, и даже сердцу достается. Кажется, сердцу достается больше всего. Ему больно. «Так, Ветка, значит, ты не лучшая, далеко не лучшая». Но ты можешь быть хорошей, можешь, можешь. Помнишь первое сентября? Плакал маленький мальчик, и ты пошла с ним в класс и спасла его цветы, и проучила учительницу. Теперь она уже не будет бросать детские букеты в урну. — Да? — Ты думаешь? — шепчу я сквозь слезы. — Я реву. Слезы промочили рукава толстовки, и я начинаю громко всхлипывать, и плечи мои трясутся. «Ты нормально ведешь себя с Кислицыным, хотя он раздражает тебя. Ты не гонишь его от себя, ты терпишь. Ты можешь, Ветка, ты все можешь. Не плачь». Он пересел на мою полку и обнял меня за трясущиеся плечи. Я толкала его локтем. «Пусть он уходит, если думает, что я такая, какой он меня сейчас обрисовал. Неужели я такая свинья, да? Такая плохая, да?» Ну и пусть я буду такая. Я всегда буду такая. И никто мне не нужен. Ни Захар, ни Лёва. Никто. Он усмирил мой локоть. Прижал меня к себе. И я уткнулась ему в грудь мокрым лицом. Лёва, я исправлюсь. Вот увидишь, увидишь. Вот и хорошо, ветка. Веточка моя хрустальная. Нет! Я внезапно отстранилась, вспомнив. «Не трогай меня! Ты ее любишь, Надю!» «Я люблю ее, да. Но, понимаешь, как? Как свое воспоминание о прошлой любви. Я любил ее со второго класса. Она красивая. Да, и ты красивая. Ты лучше. Не плачь. У нее зеленые глаза. У тебя тоже зеленые, только мокрые очень. Мои зарёванные в щелочках глаза распахнулись. И ты поэтому, поэтому со мной из-за зеленых глаз... От слез я начинаю заикаться. Он даже отодвинулся от неожиданности моего предположения. Не знаю, ответил растерянно. Не думал. Я села, опустив ноги на пол. Поправила волосы, одеяло вокруг себя, которая сбилась в складке. Надо вести себя прилично, не распускаться. Я? Замена девчонки с каштановыми волосами? Его бывшей одноклассницы? Привет, ответ. А я не хочу быть заменой. Я хочу быть первой. Оставь меня. Пожалуйста, меня оставь. Ну вот опять. «Веточка, ты же хорошая, ты же всё понимаешь. Ты тоже кого-то любил. Я же не злюсь, я мирюсь с этим». «Да, он прав. Какой же он правильный? Ужас! Немножко неправильности ему бы не помешало. Я-то выгляжу перед ним просто отвратно. К тому же... Ведь я только что пообещала ему, что я исправлюсь. Я буду, буду совсем другой». Невысокомерной, нормальной девушкой, простой, доступной. Одноклассницы не узнают меня. Подружусь с Валей Агеевой, с Буфетовой, с остальными. Люблю поезд. Люблю в нем читать, слушать музыку, смотреть фильмы. Он меня умиротворяет. Я становлюсь спокойнее, не бешусь. В поезде у меня всегда ровное настроение если, конечно, Лёва на меня не сердится. Сейчас не сердится. Он напротив. Мне хорошо. Ничего судьба не колченогая. Она прекрасная, чистая, как снег за окном. Проехали Уральские горы. Вообще-то они далеко. Из поезда, как верблюжьи горбики. Может, поэтому их не замечают. Мы лежим. Каждый на своей полке. Спать совсем-совсем не хочется. А в купе льются звезды. Их как снежинок на земле. Миллион умножить на миллион. И даже еще больше. Как хорошо без мобильных телефонов. Связь на железной дороге плохая. Часто ее нет вообще. Мы их выключили. Мне не хочется других голосов. Только чтоб блевен лёва как много звезд ты видишь где нет не вижу сходила на его полку почему то правда звезд оттуда не видно какое то странное освещение неба прожектор локомотива мешает а на мое место звезды льются заполняя купе до краев вот они уже и в моем сердце лёва лев иди сюда здесь звезды Мы заснули на моей полке, обнявшись, под музыку звезд. Ночью в наше купе вошли новые пассажиры. Сквозь сон я услышала. «Не включай свет», — прошептал кто-то из них. «Не буди, пусть влюбленные спят». При свете, попадающем в щель купе из коридора, люди тихонько забрались на свои верхние места. И я подумала, что в центре России так редко бывает. Там, если пассажиры заходят ночью, они и свет включают, и говорят громко. Северные люди очень тактичные. Когда я ехала в Воркуту, точно так же кто-то подсел ночью и не зажег света. — Это интинцы, — сказал Лева, когда утром я рассказала ему об этих воспитанных пассажирах. Они такие. — Почему, Лёва? Понимаешь, здесь еще остались потомки тех людей, которых репрессировали в сталинские годы. А репрессировали, если ты в курсе, многих лучших. В Инте отбывали срок артисты, художники, писатели, интеллигенция, словом. Многие умерли в заключении. Тем, кто отбыл срок, не разрешали возвращаться в большие города, и они остались тут жить. Эти вежливые культурные люди, которые нас будить не хотели. Дети... Да нет, уже внуки тех вот несчастных людей. — Значит, северяне — это какая-то другая национальность? — Пожалуй, что так, — согласился Лёва, — и не самая плохая. — Ты говорил, что и сам из таких, — напомнила я наш давний разговор в кабинете биологии, который подслушивала Зоя Васильевна. Наверное, она была страшно разочарована его темой, ведь ее интересовало совершенно другое — наши отношения с Капитоновым. «Да, это правда. Мой прадед был музыкантом, скрипачом. Он получил приглашение для участия в международном конкурсе в Великобритании. Этого было достаточно, чтобы его обвинили в шпионаже». Загремел по 58-й статье в Воркуту. А потом отсюда уже не уезжал, работал в театре. А потом и родители не стали уезжать. Так и получилось, что я из тех людей. «Значит, в тебе гены твоего дедушки-музыканта?» Про дедушки. Вполне возможно. Я бы хотел, чтоб так было. Он был хорошим музыкантом. Плохих на международные конкурсы не приглашают. Жалко, что мы в Воркуте не остались пожить немножко. «Ой, Лёва, кстати, там же вашу квартиру, наверное, какая-то тетка купила». И я рассказала Леве про риэлтора. Лёва слушал меня, усмехаясь, а потом сказал, «Да, я их застал» и мне сразу трубку к уху приставили, а там разъяренный батя. Словом, он меня выгнал. «Из собственной квартиры? Почему?» «Да потому, что ты созналась, что это ты. Отец подумал, что я его обманул, поехал с тобой, но ну, как с этой, не скажу с кем. И потребовал, чтобы духу моего в ту же секунду в Воркуте не было, и чтобы я сдал ключ риэлтору, что я и сделал. «Ну вот». Я горестно вздохнула. И тут я напортила. А я думала, чего ты на поезд? Ведь экзамены... Э, завтра бы улетел, если сегодня рейса не было. Ты права, рейса не было. Я так и хотел улететь на завтра, а в тот день побыть с тобой, съездить к Мишке Бессонову на Варгашор. Но пришлось сдавать ключик. Напрасно ты созналась. «Лёва!» Но тогда меня сдали бы в полицию, они грозились. Ах, вот в чем дело. Может быть, пусть бы сдали, да, Лев? Лёва засмеялся, обнял меня за плечи. Да нет, не нужно в полицию попадать, Рябинка. Будем считать, тебя вынудили обстоятельства. Но учти, теперь мы вместе будем отчитываться перед родителями за эту поездку. «Вообще-то ты моей маме нравишься, она не будет ругать». «А ты моим». «Нет?» Лева засмеялся. Не было об этом разговора, не знаю. Но то, что мы вдвоем тут, это им точно не понравилось. «А давай на все обвинения и вопросы мы будем молчать». «Договорились?» Мы включили телефоны, оба в одно время, на какой-то станции, когда связь точно появилась. Телефоны тут же запели. У меня это была греческая сертаки, у Лёвы что-то из классики. «Как ты, дочка?» — спросила мама. Обычный вопрос. «Ух ты, капитона, вы меня не выдали». «Хорошо, мам, как у вас?» Все нормально». «Как Тарас?» «Спит? Что ему делать?» Разговор у Лёвы был похожий, только про Тараса не вспоминали. Но лёвы еще спросили. «Ты едешь один?» «Нас в купе четверо», — ответил Лёва. Посмотрел на меня и подмигнул. «Скандал будет дома». За вагонными окнами тундра, тундра, затем тайга с редкими поселками. Лес стал выше котрогам Тимана. Тиманский кряж — возвышенность на северо-востоке Восточноевропейской равнины в Архангельской области и Республике Коме. «Проехали город нефтяников и газовиков, ухту!» Лева мне про все рассказывал. Маленькие полустанки, маленькие города, деревеньки. Стоят несколько домиков, мелькнет заснеженная речка, покажутся купола церквушки. Меня всегда манили эти неизвестные полустанки. Казалось, так прекрасно жить в домике под заснеженной крышей, где топится русская печь. Внутри уютно, тепло. У порога мурлычет кошка». На печке трещит сверчок. Люди в домиках спокойны, добродушны, у них никаких проблем. Почему-то хотелось остаться на таких полустанках хотя бы на месяц. После Вологды мы вышли на таком полустаночке свежим воздухом подышать. Несколько избушек толпилось за нашей спиной, а на станцию приехала лошадь с санями. Патриархальная картина — Смотреть на нее было приятно. «Наверное, эта память предков живет в нас, поэтому мы умиляемся, глядя на похожие картины». Я смотрела на нее, улыбаясь. «Вот бы тут остаться ненадолго, правда, Лёв?» «Мне тоже хочется», — вдруг ответил Лёва. «Давай останемся». Смотрю на него. Серьезен, Между тем стоянка поезда пять минут, и эти минуты уже истекают». Я направляюсь к вагону, остаться-то я, конечно, не прочь, но чтобы вот так неожиданно, мы оба в домашних тапках. И тут Лёва хватает меня за руку и держит. Остаемся, Рябинка!» «Лёв, да ты что?» «Молодые люди, отправляемся!» — кричит нам наша проводница из тамбура. «Я пытаюсь вырвать руку, не тут-то было, Лёва сильный». Гляжу на парня. В его глазах опять бесенята, как тогда, на трамвайных путях. «В другой раз, Лёва, ага?» «Почему в другой? Сейчас остаемся. Лёва, мы без вещей, в тапочках. Ничего, валенки раздобудем». «На всякий случай я пощупала нагрудный карман. На месте паспорт. Кто его знает, этого Капитонова? Он, конечно, рассудительный молодой человек, но и на него иногда находят С трамвайных путей он в тот раз меня сдернул, потому что была угроза жизни. Теперь нам вроде ничего не угрожает. Люди из домиков не дадут нам замёрзнуть в снегах. Так что вполне может быть, что поезд уедет без нас». И вот тепловоз засвистел, проводница подняла желтый флажок. Поезд тронулся. «Ха-ха, без нас тронулся. Лёва, уедет ведь!» «Вот и хорошо». Левка улыбается и не пускает меня к вагону. «У тебя же экзамен!» «Да разберемся с экзаменом, ветка!» Держит меня, загадочно улыбается, а в глазах голубые задорные искорки. «Ну и ладно», — подумала я, — «пусть. У меня каникулы. Я никуда не опаздываю. А если я опоздаю, я не одна, я с любимым. Остаёмся, да и прекрасно. Попросимся на постой к одинокой бабушке, будем спать на печке под песню сверчка. «Сказка?» И только тогда, когда я уже смирилась с мыслью, что мы остаемся без вещей и денег, и когда перед нами стал проезжать предпоследний вагон, Лёвка дернул меня, и мы побежали. Парень вскочил на подножку последнего вагона и подтянул меня. «Испугалась?» «Нисколько», — ответила я и добавила с усмешкой. «Любишь экстрим?» «А кто же его не любит, ветка?» «Мы думали, вы отстали», — сказал наш попутчик Андрей Андреевич. «Интинцы ехали в санаторий в Пятигорск. Уже ваши вещи приготовились сдавать проводникам». «Эта девушка хотела остаться», — сказал Лёва, кивнув на меня. «Еле уговорил ехать дальше». Я смотрю на него с усмешкой. «Да он тоже артист». «Где тут оставаться?» — Андрей Андреевич посмотрел на меня. «В этой дыре. Что тут делать?» «Воды нет, туалет на улице». «Такси нет, трамвай не ходит», — продолжил Лева. «Зато милые домики похожи на добрых старушек в платках», — подыгрываю я Лёве. «В них очень уютно». «Экзотика вас, Виолетта, манит», — сказал другой интинец, Николай. «Но жители к этой экзотики, знаете, ребятки, наелись». «Откуда вы знаете?» — недоверчиво спросила я. «Мои родители в деревне живут», — ответил Николай. «Утром просыпаются, вода в ведрах замерзла. Давай быстрее печку топить». «Останься мы тут», — сказал Лева, когда мы стояли в коридоре у вагонного окна. «Ты бы и здесь приключения нашла. Ты же не можешь без этого, а? За тобой рябиновые глаз да глаз нужен». «Ха!» — гляжу на него с насмешкой. «Кто бы говорил, только не любитель экстрима». До Москвы мы ехали вместе. Наши спутники-интинцы считали нас женихом и невестой, правда, сильно юными, со свадьбой советовали повременить и спорили между собой пять, Андрей Андреевич, или десять лет, Николай, с этим делом ждать. Ух, как сладко слушать про нашу свадьбу, даже если она через сто лет состоится. В Москве расстались. У меня билет на поезд до конца алёва поехал в аэропорт он купил билет на самолет по смартфону и банковской карте завтра утром у него первый экзамен успеет ночь пролетела в раздомьях подстук колес хорошо думается он как музыкальное сопровождение то убыстряется то замедляется примешиваются к нему какие то посторонние непонятные звуки звонки лязганье, тоненькие молоточки Надо сказать Леве, пусть попробует музыку сочинять, а начнет с симфонии про поезда. Думала я о многом, о Леве и о себе, об одноклассницах. Буду менять отношения с ними. Как Лева бил меня наотмашь по лицу, вербально, но очень чувствительно. Почему-то подумалась о маленьком принце. Вот он со всеми находил общий язык с лётчиком, с лисом, даже со змеей. Меня встречал снегопад, а в снегопаде — Лёва, а у него был цветок — роза. «Это тебе», — сказал Лёва, вручая розу. «Надеюсь, в этот раз обошлось без приключений, Рябинка». «Ночь же была», — откликнулась я из середины его объятий. Лев, давно хотела тебя спросить, какая музыка созвучна маленькому принцу? Для меня это шуман, грезы. Дашь послушать? Конечно, и вот это созвучно. Слушай. Снегопад? Снегопад. Тихий, тишайший. Мир такой хороший. Жизнь. Снежноточие. Понимаете, да?